Глава шестнадцатая. Моё согласие было вызвано приятным возбуждением от перепалки с Кайлом и досадой на друзей Элоди, которые то ли не подумали меня пригласить, то ли ещё хуже — не пригласили специально. Скоро выясню. От беспокойства разболелся живот, и я пожалела, что села в форт. Я ждала, глядя в зеркало. В нём отражался Кайл, чья фигура всё росла и росла по мере приближения. Он велел мне сесть в машину, а сам взялся за погрузку. Я попробовала возразить, но жгучие царапины на руках посоветовали заткнуться. Почему-то я и торчала в Форде, и рассматривала Кайла в зеркало. В обеих руках у него красовались мои горшки с цветами. Какое крепкое тело, тело мужчины, несущего на плечах целый мир. Я включила музыку. Кайл начал пристраивать в машину кресла и цветы. Я немного понаблюдала за тем, как он играет ими в тетрис, предложила помочь. Отстала. Подумала: Может, всё отменить? От скуки принялась пристёгивать, отстёгивать ремень безопасности. Проверила телефон. Из Инстаграма по-прежнему сыпались комментарии насчёт фиолетового кресла. Снимок, конечно, получился удачным, но подобного внимания я не ожидала. Удивительно, с каким лихорадочным удовольствием я листала список отчасти знакомых имён. Обычно мне было плевать на этих людей. Я заходила на их странички в соцсетях лишь от нечего делать. Интересно, что думают обо мне старые школьные знакомые. Надеюсь, считают мою жизнь насыщенной. С выпускного прошло уже 3 года, а мне кажется, гораздо меньше. Может, дело в том, что я почти ничего не успела? Только обрела крышу над головой и стала дипломированной массажисткой. Диплом замечательное достижение, конечно. Но и оно случилось больше 2 лет назад. За это время Кайл дважды побывал на войне. Я поёжилась, несмотря на адскую жару. Давай сначала завезём покупки ко мне, предложила я Кайлу. Я поеду впереди. Он приглушил радио и покачал головой, подолом футболки вытер пот со лба. Боже, какая тесная машина. Даром, что это огромный Ford Bronco. Ни за что, улыбнулся Кайл. Я не смотрела вниз на его обнажённую кожу, хоть и хотелось ужасно. Почему? спросила я. Потому что тогда ты не поедешь со мной к тарпам. Как только я выгружу твои покупки, ты передумаешь и останешься дома, я знаю. Он умолк, не договорив. Тебя. Но уж нет. Я засмеялась, ведь наглое заявление Кайла было очень близко к истине. То есть, да. Я, может, и попытаюсь, но как знать? Вдруг я всё же поеду. И мы повеселимся. Я заметила свою оговорку одновременно с Кайлом, с запинкой уточнила: "Не мы, я. Вдруг я повеселюсь. Он посмотрел на меня недоверчиво, но глаза сияли. И мне почти захотелось составить ему компанию на празднике. Гарина, ты правда хочешь сказать, что пойдёшь к тарпам? Я ведь могу завести твои вещи и поехать сам. Никто тебя не заставляет. Я просто думаю, что Эллади обрадовалась бы. Она тобой дорожит. Я вздохнула. Ноги сами собой заёрзали и придвинулись к Кайлу ещё ближе. Я понимаю, Только всё равно чувствую себя непрошенной гостьей. Плюс не могу пойти в таком виде. Футболки дыра, самое натуральное. Я просунула в неё лиловый ноготь. Выгляжу по-идиотски. Не выглядишь, возразил он, хотя комплименты давались ему не легко. Спасибо, я посмотрела Кайлу в глаза. У него перехватило дыхание. А взгляд. Уж не знаю, понимал ли Кайл, как он на меня смотрит. Мы сидели, не шевелясь. В голове не было ни одной вразумительной мысли. Я ощущала его очень близко, вокруг, повсюду. Словно погружалась в горячую ванну с лавандой, убаюкивающую, живительную. Кайл чуть придвинулся, моё сердце застучало быстро-быстро. Я даже испугалась, что он услышит. «Видишь, мы всё-таки можем быть друзьями». Слова Кайла тяжёлыми булыжниками упали между нами. Я обалдела моргнула и вспыхнула от жгучего стыда. А ведь поверила на секунду, что Не знаю, во что поверила. Я отряхнула головой и отодвинулась к окну, подальше от Кайла. Насчёт вечеринки посмотрим. Больших надежд не питай. Я постаралась говорить игриво, не выдавая своего отчаяния. Я не питаю никаких надежд, Карина. Фортреска сдал назад. Что ты делаешь? У меня здесь машина, крикнула я, когда Кайл нажал на педаль газа. Везу тебя к ней, сообщил он с лёгкой улыбкой. Выкручивая рулевое колесо, я вцепилась в дверную ручку и рассмеялась в ответ. Сердце громко стучало. Мы ехали в тишине. Даже радио не разговаривало. Через несколько рядов Кайл припарковал Ford рядом с моей машиной. "Спасибо, что подкинул", сказала я. Кайл стоял у водительской дверцы и ждал, пока я спрячусь от него в салоне автомобиля. Потирал бедро и ждал. Беспокоит — спросила я, кивнув на ногу. Как жаль. Неужели она разболелась из-за того, что Кайл носил тяжёлое кресло и цветочные горшки? Он молчал. Даже оставаясь у меня, Кайл всегда прикрывал ногу. Я настолько привыкла не задавать вопросов, что иногда забывала о его... ранении. Всё в порядке. Я поеду за тобой. Кайл покачал брелоком на указательном пальце и ткнул им в сторону шоссе в ста шагах от нас. Открыл незапертую водительскую дверцу моей машины. Не стоит оставлять здесь двери незапертыми. Нигде не стоит. Кайл нахмурился, потёр пальцем висок. "Ей, не оставляю", сказала я почти правду. "Ну да. Вижу". Я скорчила Кайлу рожицу и проскользнула мимо него в машину. Он закрыл дверцу раньше, чем я успела взяться изнутри за ручку. Хлопнул ладонью по крыше. "Знаешь, неразговорчивым ты мне нравился больше. <смех> не сомневаюсь, хохотнул Кайл и сел в форт. Я и представить не могла, что сегодняшний день сложится вот так. Интересно. Вошла бы я на рынок, если бы заметила на стоянке бронка Кайла. Голова до сих пор кружилась от его недавней пылкости. Да что ж такое, совсем с ума сошла. Я включила радио. Закончилась какая-то песня. И голос Райна, секрета, начал читать рекламу приложения для знакомств. Вселенная опять надо мной смеётся. Спасибо, Райн. Я переключилась на другую радиостанцию, ввела домашний адрес в навигатор и сонула телефон в подстаканник. Кайл, наверное, знает дорогу наизусть. Впереди нужно было ехать ему, а не мне. Я выкатила на шоссе. Кайл следом. Вот же гадство. Подружки Эллады устроили для неё вечеринку и не пригласили меня. Я старалась не принимать это близко к сердцу, но получалось плохо. Даже из-за несчастного пикника я волновалась полдня и потела от ужаса. Участвовать в предродовой вечеринке было бы, наверное, ещё ужаснее. Пришлось бы искать подарок, помогать с украшениями для праздника, взаимодействовать с малознакомыми людьми. По большому счёту я переживала не из-за невнимательности подружки Эллады, а из-за того, что они опередили меня с праздником. Я ближайшая подруга Элоди. Она живёт со мной, спит в моём доме, на моём диване каждую ночь. Элоди подумает, что им она дороже, чем мне. Тони, девушка, которая забирала Элоди из больницы, конечно же, украсила дом для вечеринки. И Элоди пришла в восторг. Дом у Тони, скорее всего, больше и красивее моего. Но почему эти люди имеют надо мной такую власть? Почему из-за них я чувствую себя второсортной? Не хочу поддаваться комплексам, а они вылазят. Я оглянулась на едущий следом белый Ford Кайла и ненадолго успокоилась. Он здесь. В бешеном бег мыслей, лезущих одна на другую, затормозился. О, вы. Нельзя любоваться Кайлом и одновременно вести машину. С каждой милей, оставленной позади, я всё сильнее нервничала по поводу вечеринки. Меня не пригласили. Да и времени навести марафет не осталось. Я пристала на сиденье, оценила своё отражение в зеркале заднего вида. Не совсем кошмар. Кожа сегодня чище, чем вчера. Может, успею сменить одежду и нанести тушь и блеск для губ. К тому моменту, когда мы добрались до моего дома, я убедила себя не идти на вечеринку. Кайл знал, что я не пойду. Я тоже знала. Однако мечтать о совместном времяпрепровождении было приятно. Он вряд ли возмутился моим отказом. Выдаст, как обычно. Я же говорил. Но это не идёт ни в какое сравнение с социальной пыткой на вечеринке. Кайл подождал, пока я открою дом. Ты заперла дверь? Удивительно, прокомментировал. Хорошо, что не нужно придумывать отговорку. Кайл не будет заставлять или умолять, как в своё время Остин. Давай помогу, предложила я Кайлу. Не надо, просто поддержи дверь открытой. На соседском крыльце возник Бредли, посмотрел на нас, подобрал с крыльца газету и внёс исчез. Знает ли Бредли, что ту же информацию можно прочесть онлайн? <свист> Не похоже. Я кивнула Кайлу, он достал из машины кресло. Я юркнула в гостиную, подготовила для него место и стала думать, что бы такого сказать. В присутствии Кайла мне всегда хотелось заполнить молчание словами. Я указала туда, Где ещё минуту назад стояло прежнее кресло. Кайл бережно опустил обновку, кивнул на старое кресло в углу. Неужели выбросишь? Выброшу, оно старое. Зато очень удобное. Я со смехом вспомнила, как свисали с этого раскладного старичка длинные ноги спящего Кайла. Давно это было. Интересно, он тоже вспомнил? Похоже, да. Если хочешь, забирай, предложила я. Он просиял. Довольно неожиданная реакция по поводу старого кресла, которое перекочевало ко мне из папиного дома после затеенного эстельного ремонта. Я заплачу. Кайл потянулся за деньгами. Или продай его в счёт твоего долга мне. Кресло за кресло. Кресло за кресло? засмеялась я. Не сделка, а настоящая обдираловка для тебя. Но если ты согласен, то и я тоже согласен. Улыбнулся он. Люблю старичка. Я спал в нём как младенец. Я представила Кайла в спальном мешке посреди пустыни, где тело вынуждено приспосабливаться к резкой смене температур по ночам. Кайл достал телефон одновременно с моими словами. Забирай на здоровье. Я подождала, пока он напишет сообщение. Наконец, Кайл посмотрел на меня. Может, всё-таки на вечеринку? Завидую. Ты там повеселишься, но у меня много дел. Праздник почти закончился. И подарка нет. И я ни одета, ни обута. Кайл прислонился к теперь уже своему креслу, выдохнул. Хорошо. Хорошо, повторила я. Передам им от тебя привет. Пожал плечами он. Тогда они поймут, что ты меня видел. Не хочу. Хелоди расстроится, а я устала. Целый день на рынке и Кайл прервал моё оправдание, вскинув руку. Я понял. Не скажу о тебе ни слова. Я по-прежнему считаю, что ты должна пойти, показать всем, насколько они тебе да лампочки. Но нет, значит нет. Мне же пора, вечеринка заканчивается. Давай. Торопливо кивнула я. Шею начало покалывать. Скорее бы этот ненормальный день кончился. Ты не против? Мягко рассмеялся Кайл. Хорошо, что он не спорит. Хотя мог бы и поуговаривать. Мне было бы приятно. Всё, чёкнулось окончательно. Сейчас ещё цветы занесу, сказал Кайл. Он вновь начал строчить сообщения в телефоне. Может, на самом деле Кайл не хочет брать меня с собой. Давно ли он знает про вечеринку? Вдруг его загадочный телефонный собеседник тоже на празднике и не желает там моего присутствия? Я не вхожая в взводную тусовку, в отличие от Кайла. Неважно, много или мало времени он с ними проводит. Кайл часть взвода и дружит со многими ребятами. Меня пронзила мысль. Вдруг Каллади рассказала армейским подругам о нас с Кайлом. В Грузии стало жарко. "Карина, тебе плохо?" спросил Кайл. Его голос вернул меня со страшных небес на землю. Вечно мои мысли улетают в крайности. Хотела бы я это изменить, но не могла. "Нет", выдавила я. "Кайл поймёт. Обязательно поймёт и скажет что-нибудь. Его губы коснутся моего уха, как раньше". когда он будил меня в постели, и... «Ты точно в порядке?» Я имею в виду вообще в целом. Кайл стоял в дверях, статуя с точённым лицом. «Да», — кивнула я. «Устала просто. Насыщенный день, а завтра на работу. Всё со мной хорошо, правда». Он вздохнул, потёр пальцем гладкий подбородок. «Ладно, тогда до встречи». «Тогда до встречи», — повторила я. Кайл нерешительно помолчал, затем бросил. Карина. Да. Я посмотрела ему в глаза. Красивый цвет. Он указал на мою голову. Я невольно поправила волосы. Одной рукой Кайл подхватил старое кресло, второй обнял его за спинку. Я не знала, что сказать. Пробормотала лишь: "Спасибо". Он вышел из гостиной, не оглянувшись. Занёс цветы. Я подождала на кухне, пока за ним закроется дверь. Я сошла с ума. Кайла окончательно меня запутал. Я плотнее закрыла дверь, заперла оба замка. Включила телевизор на полную громкость, чтобы не слышать рёва отъезжающего Форда. Теперь, когда я вновь ощутилась в своём домике одна, купленные цветы перестали вызывать восторг, утратили волшебство. Ну хоть кресло по-прежнему прекрасно. Я села в него, погладила Всё. Надо расслабиться и не думать о вечеринке Эллой, Кайли и чертовски странном сегодняшнем дне.